Картина складывалась малоутешительная. Стоило остановиться поезду на Буранлы-Буранном, как машинист или кочегар или кондуктор на перебой рассказывали о бесчинствах и погромах Коронара, устраиваемых им, в пристанционных и приразъездных верблюжьих гуртах. Передали, что на разъезде малакум до чап Коронар забил до издыхания двух атанов и погнал перед собой в степь четырех маток. Хозяевам с трудом удалось отбить их у Коронара.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 Я хотел выстрелами в воздух отпугнуть Коронара, забрать наших маток. Куда там? Ничего он не боится. Готов загрызть, изживать заживо кого угодно. Только бы не мешали ему заниматься его делом. Он не жрет, не пьет, кроет этих маток подряд. Только земля худуном ходит. Тошно смотреть, как он это зверски делает. И орет при этом на всю степь, словно конец света наступает. Сил нет слушать. И мне, он мог бы заниматься этим делом сто лет без продыху.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 Письмецо, хотя и чудаком писанное, но предупреждение в нем вполне серьезное. Посоветовались они с Казангапом и решили, что Едигею придется немедленно отправляться на разъезд Акмойнак. Сказать просто, сделать не так легко. Надо было добраться до Акмойнака, изловить коронара в степи, довернуться да назад по таким холодам, и в юго могла подняться в любой момент. Проще всего было одеться потеплее, сесть на проезжавший товарняк, а оттуда верхом.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 Даул принес ему связанный вручную шерстяной шарф. «Дядя Едигей, мама сказала, чтобы у тебя шея не простыла», — сказал он при этом. «Шея?» — «Скажи горло». Едигей принялся от радости тискать ребят, целовать их. Так растрогался, что и слов других не находил. возлековал в душе, как ребенок. Это был первый знак внимания с ее стороны.